44. Кидала выдвинул колпачки вперед. Хенрик ткнул пальцем в средний. Шарик выкатился из-под левого. Не повезло тебе, друг. Хенрик изобразил сожаление. Игра шла уже добрых полчаса. Он просадил больше двух тысяч. Поглядев на кучу денег под рукой Кидала, подумал, пора брать то, за чем пришел. Теперь дело лишь за подставным. Такие уж тут правила. Не могут эти ребята остановиться. На это он рассчитывал. подставной, его звали Руперт, громко закричал, не намереваясь отпускать такую жирную жертву. Пускай ещё сыграет, дай парню отыграться, а то уйду. Так нечестно, поддержал второй, преграждая Хенрику путь к отступлению. Положено дать отыграться. Толпа загудела. Было неясно, то ли жалеют его, то ли завидуют кидали. Хенрик едва не скрипнул зубами. Жадность и наглость уличной своры не имело границ. Дай им волю, высосут кровь до капель. Уска играет Коля Охота, пожал плечами, кидала. Казалось, Хенрик колебался. Давай, парень, отыгрывайся, подтолкнул его Руперта. Улыбка приросла к его губам. Его колотило от жадности. Хенрик подумал, когда всё закончится, неплохо бы скрутить ему шею. Из всей шайки черноволосый гадёныш казался самым мерзким. Он выудил из внутреннего кармана пачку разлохмаченных бумажек. Глаза у подставного полезли на лоб. В толпе зашушукались. Люди напирали. Напряжение разлилось в воздухе. Что я с этого получу? Крыса помусолил пачку. Здесь 9.200. Даю 15. 15? Ты за дурака меня держишь. 100 за 30 и 15 за 9. Давай 30. Казалось, крыса почёл неладное. 15 и точка, отрезал он. Эй, эй, парень дело говорит. Руперта продолжал играть доброго друга. «Ответь тридцатью». Хенрик мог бы запросить и пятьдесят. Кидала все равно был уверен в победе, но переигрывать не стоило. Он намеревался выиграть, а не ограбить. «Черт с тобой, пусть будет двадцать пять», — сказал он. «Так будет справедливо», — в голос подтвердили подставные. Зрители согласно закивали. Театральная пауза подошла к концу. Кидала сыграла роль до конца. «Будь по-твоему, друг», — как бы уступая нажиму, согласился он. «Деньги на стол», — сказал Хенрик. «Зачем это? Меня все знают, играют честно». Как хочешь, Хенрик повернулся, намереваясь уйти. Ладно, ладно, заторопился крыса. Вот гляди, всё без обмана. Чего ещё желаешь? Ты и ты, Хенрик ткнул пальцами в подставных. Встаньте по бокам, следите за ним. Конечно, кореш, нет проблем. Кидала забормотал речитативом, играя колпачками. Хенрик напрягся. Шарик в норке, ищи, друг. Замерв в раздумье, Хенрик водил пальцем над напёрстками. Кажется, кажется, здесь или нет. Наверное, здесь или Ожидание повисло тяжёлым угаром. В толпе замерли. Подставные впирились в его колеблющийся палец. Здесь в середине он быстрым движением опрокинул крайние колпачки. Толпа взорвалась криками. Латина пристал на цыпочки и сунул руку под рубаху. "Что за?" начал было кидало, но Генрик уже сгрёб пачку и подхватил свою сумку. "Спасибо за помощь, парни", весело бросил он, раскрыв во рте от изумления подставным. "Счастливо оставаться". "Эй, да что за хрень?" Всё нормально, можешь не открывать, верю на слово, крикнул Генрик на бегу. Он протиснулся через толпу и припустил, петляя, стараясь держаться в тени стен. Грохнул выстрел наугад для страстки. Пуля ушла в никуда. Небо было затянуто тучами, окончательно стемнело. Генрик юркнул в тёмную подворотню, рассудив, что после яркого фонаря преследователи будут здесь как слепые котята. Гневные крики приближались. Стрикоза зашелестела крылышками, поднимаясь над крышами. И тут же передала картинку. Трое несутся в догонку. Впереди тот самый латино. В руках его полицейский автоматический карабин со складным прикладом. Ещё один, самый легконогий, бежит по улице в обход, в попытке отрезать его с другой стороны. Генрику усмехнулся. Всё шло как по писаному. Кто же отпустит его с таким добром? Он присел в тени стены. Топоча преследователи вбежали во двор и устремились дальше, расходясь в стороны. Все они были как на ладони. Усилитель выделил их контуры зелёным. Генри крепко усвоил: на войне невозможно играть по правилам, потому что сами войны ведутся без всяких правил. Именно поэтому ему было плевать на местные кодексы. Он стрелял так, как было удобнее. Со спины револьвер хлопнул несколько раз. Туша Лакина тяжело ударилась о землю, следом как подрубленные, кувыркнулись подставные. Никто из них даже не застонал. Парализующие пули действовали мгновенно. Только шум упавших тел, до да звон отлетевшего в сторону карабина нарушил тишину. Он быстро перезарядил револьвер. Настороженно оглядываясь, сорвал с бесчувственных тел цепочки и грубые браслеты. Выгреб из кармана все деньги. Осмотрел и, с сожалению, отложил карабин. Слишком заметен. Он удержался от соблазна свернуть жилистую шею подставного. Подумал, ему и так придется не сладко, когда очнется. Всем троим придется здорово постараться, придумывая для кидала историю, как это они так облажались, вернувшись обчищенными до нитки. Двор сменялся двором. Хенрик уверенно петлял по закоулкам, перебегал темные улицы, торопясь выйти на задворки Авенида Бантуку. Старикоза петляла впереди, проверяя улицы. Встреча с патрулем в его планы не входила, а жил ветерок. Пальмы замахали опахалами. Казалось, дома подвигивают ему тусклыми квадратами окон. Он спешил. До начала комендантского часа оставалось меньше часа. На Бантуку можно было разжиться краденным автомобилям. Цены на них упали. Из-за паники на улицах оказалось полно брошенных машин. Ему предстояло нагнать гуманитарный конвой, но ночная гонка с выключенными фарами не страшила его. Он просто не думал о возможности нарваться на партизанскую мину или попасть в засаду. И то, и другое, факторы случайные, прогнозу не поддаются, а значит и не стоит нервов и времени. «До скорой встречи, дружок», – думал Хенрик, мысленно обращаясь к парню в хорошем костюме. Черный азарт наполнял его до краев, цель приблизилась еще на шаг. В нём было такое чувство, словно он распрямлялся, стремительно разворачивался кольцо за кольцом, подобно пружине, которую долгие годы сжимали, а потом нечаянно выпустили из рук.